Глава 157. Солидарность зла. Часть первая. «Давайте просто сражаться!» «Да!» Члены фан-клуба Хвала Орку прекратили таращиться на своего чудаковатого товарища и продолжили битву. Новые компаньоны Крокты, решившие сражаться за благополучие Юга, были сильнее среднестатистических воинов и вполне могли сойти за высокоуровневых игроков. «Будьте осторожней! Хорошо!» Если раньше игроки практически ничего не могли противопоставить NPC, то теперь они превосходили их. Кроме того, благодаря специальному событию с очками достижений, их навыки и способности росли быстрее обычного. Рыцари были достаточно сильными, но члены Хвала Орку не отступали. Действия Гильгамеша и вовсе заслуживали отдельного упоминания. Он атаковал врагов не только физически, но и морально. «Откройте свои сердца! Смерть — это незваный гость лишь для тех, кто её не понимает!» А поскольку мы родились на этот свет, то уже получили уведомление о том, что она рано или поздно придет. ха ха ха Ты там? Как тебя зовут? Тайгер?» Ответил ничего не понимающий рыцарь. Гильгамеш использовал не только свой клинок, но и магию, являясь одним из немногочисленных магов-мечников. Сделав руками несколько пассов, он вызвал в воздухе над врагом десятки магических мечей. Это была комбинация техники парных мечей и психокинеза. Поскольку его навыки достигли уровня сущности, он приобрел скрытый класс, который еще никому не удавалось получить. Маг теневого клинка! «Тайгер! Завтра у твоих друзей будет повод выпить!» «Выпить?» Гильгамеш взмахнул рукой, и на противника обрушились десятки мечей. «Ка! Тайгер! Он мертв! Мечи Гильгамеша пронзили тело рыцаря Тайгера, отчего он стал похож на ежа. «Свобода теряется раз и навсегда!» «Вини в произошедшем не свой меч, а свою безрассудную лояльность, Тайгер!» Закрыв глаза, торжественно произнес Гильгамеш. Класс Гильгамеша не позволял вести долгий бой из-за огромного потребления энергии, но его блестящая техника была крайне эффективной для понижения боевого духа противников. Еще один монстр!» — пробормотал один из рыцарей. Человек, который всегда подвергался упрекам из-за своих пафосных речей. «Гильгамеш!» и теперь имперские рыцари назвали его монстром, глядя, как Гильгамеш теснит целое подразделение рыцарей, остальные члены фан-клуба «Хвала Орку» почувствовали неизвестные эмоции. Шаг, который на дух не переносил Гильгамеша, закрыл глаза, вспоминая прошлое. Он осуждал Гильгамеша больше, чем кто-либо другой, он резко высказывался в его сторону, называя Гильгамеша «Атаку», однако тот никогда не терял уверенности в своих действиях. «Атаку! Атаку!» Это слово означает лишь то, что я отдаю предпочтение чему-то одному, шаг. Это глупый по детски Ха -ха -ха. Ладно. Если ты хочешь драться, я охотно приму твой вызов. Приходи ко мне, когда на город опустятся сумерки. Внезапно Шак посмотрел на небо. Она была красноватым от лучей заходящего солнца, и совсем скоро на земле должна была опуститься завеса ночи. Облака постепенно темнели, отчего казалось, что ночь уже настала. Это были сумерки. Гельгамеш, ты был прав! Пробормотал Шаг, направляя свою копье на одного из рыцарей. Рыцарь отпрыгнул назад и завалился на землю, однако не успел он снова подняться на ноги, как шаг ударил его ногой. Шлем отлетел в сторону, раскрыв лицо рыцаря. Шак поднес наконечный копья к его горлу и проговорил: Рыцарь, передай своему королю! Его Величество! И что я должен ему передать? Что не следовало связываться с мрачным жнецом! Расмеявшись, ответил Шак. А затем копье двинулось вперед, положив конец жизни рыцаря. Благодаря подавляющему мастерству Крокта и членам хвала Орку битва прошла в полностью одностороннем ключе. Мой двурочный меч это гильотина, несущая кара безбожникам! Подставляйте свои головы! О, великий клинок! поглоти кровь нечестивых! Тебе нравится это копье? «Я дарю его тебе!» Под постоянным прессингом и насмешками рыцари окончательно утратили весь свой боевой дух и бросились в бегство. За ходом солнца работа Крокта и членов его фан-клуба была закончена. «Ну, что скажешь, Крокта?» — спросил Шак, глядя на остатки убегающих рыцарей. Крокта обвел взглядом собравшихся вокруг него людей. Члены фан-клуба Хвала-Орку были все в крови и порядком потрепаны, но при этом выглядели удовлетворенными. Они смотрели на Крокту своими уставшими, но сияющими глазами. Ты все еще не веришь в наше уважение? Конечно, нет, ответил Крокта. Даже несмотря на то, что мы так много сражались, я разочарован, произнес Шак, глядя на ухмыляющегося Гильгамеша. Я верю в кое-что другое, объявил Крокта, протянув Шаку кулак. Я верю, что теперь вы стали моими настоящими товарищами. Товарищи! Крокта признал их своими боевыми товарищами. Впервые этого орка увидели в видеоролике с охотниками на игроков. Он продемонстрировал отличное мастерство, смело бросившись в бой сразу против трех людей. Его слова о чести заставили сердца множества зрителей биться быстрее, а затем он оказал существенное влияние на судьбу шахматного леса и Орнина. Он всегда сражался за слабых и в конечном итоге стал героем, который сумел предотвратить вторжение северных орков. Словно не зная усталости, Сразу же после этого он бросился помогать жителям Юга. А ведь когда-то поначалу он был обычным слабоморком, начавшим свой путь с поединка против трех бандитов. Когда впервые появилось видео с его боем против охотников за игроками, некоторые члены фан-клуба Крокта были сильнее его самого. Однако теперь Крокт стал воином, способным в одиночку выступить против целой армии. Прошло не так уж и много времени, но Крокт стал совершенно иным, и все это было благодаря его неукротимой воле и верности себе. Крокта действительно заслуживал уважения. И теперь этот Торг признал их своими товарищами. Товарищ! Гельгомеш был поражен и одновременно с этим тронут. На какое-то время он даже перестал цитировать аниме и задумчиво посмотрел в небо. Правда, длилось это недолго. Сегодня я обрел друга, и он такой же мрачный жнец, как и я. Я с гордостью приму этот дар судьбы! После этого он протянул руку и стукнулся кулаками с Кроктой. ха ха ха ха, -ха! Мы тебя уважаем, Крокта!» Шак и другие члены фан-клуба тоже по очереди стукнули с Крокты кулаками. Шак, член Хвала Орку, отключился от игры. Выбравшись из капсулы, Шин Джаху уселся на кровать и закрыл глаза, вспоминая приключения, через которые он прошел вчерашним вечером. Он отправился на юг, чтобы увидеть Крокту, и в конце концов встретился с ним. Орк был намного больше и сурови, чем на видео. Он ехал верхом на лошади, которой можно было только посочувствовать. Как и его внешний вид, все действия Крокты были более чем потрясающими. Он заслуживал куда большего уважения, чем любое другое лицо из видеороликов о старейшине. Несмотря на то, что игроки Юга отказались принять участие в войне, он не утратил свой боевой дух и в одиночку выступил против Императора. «Если бы не работа...» Под утро Шак попросил извинения и вышел из игры. Он должен был это сделать, поскольку начинался новый рабочий день. Корейцы и другие люди, живущие в таких же странах, не могли проводить в игре сутки напролёт. «Сегодня загрузка будет больше, но начальство все равно зарплату за это не поднимет». Пробормотал себе под нос Шинджаху, после чего начал что-то напевать. На душе у него было легко, поскольку прошедшие полдня у него выдались что надо. Рыбная супчик и фасоль. Я уже на термозоль». Шэн Джаху был шеф-поваром в китайском ресторане. Затем он вышел из дома, его одежда подчеркивала его статную фигуру. Из-за тяжелой работы его бицепсы и трицепсы были словно у мускулистого атлета. Интересно, чем сейчас занят этот приколист Гильгамеш? Шен Джаху предположил, что Гильгамеш был японцем или корейцем, поскольку находился под сильным влиянием японской культуры. Они не были друзьями в реальности, но чего то Джаху начала беспокоить жизнь Гильгамеша. Можно было сказать, что он впервые вообще подумал о Гильгамеше в положительном ключе. Неужели это все влияние Крокты? Хоть Крокты и был NPC, он ощущался как настоящий человек. Из-за старейшины даже сам Шинджаху начал меняться, он больше не думал о других людях и о Гильгамеше с презрением. «Если мы когда-нибудь встретимся, я должен приготовить ему миску рыбного супа», решил Шинджаху и направился к автобусной остановке. Возле нее стоял припаркованный грузовик, перевозивший стеклянные окна. Эджаху взглянул на них и увидел свое отражение. Точно, он совсем забыл побриться, и теперь его лицо заросло щетиной. Однако ему было все равно. «Я – настоящий мужчина!» – улыбнулся он сам себе. Сейчас было не время беспокоиться о таких пустяках. Сегодня в ресторане должен был проводиться корпоратив, а потому ему нужно было спешить на работу. В этот момент легковой автомобиль слегка занесло, и он врезался прямиком в грузовик. Бдум! Удар был легким, из легковушки тут же выскочил водитель с крайне встревожным выражением лица. Чёрт! И чего он здесь припарковался? Почесав голову, мужчина осмотрел грузовик, на нем не было ни царапины, а вот бампер его машины слегка помялся. Водитель грузовика отсутствовал, а потому мужчина попытался выяснить, не оставлен ли где номер его телефона. «Ага, вот он!» Шин Джаху с улыбкой наблюдал за происходящим, а затем он внезапно обнаружил кое-что странное. Из-за удара ремни, удерживающие стекла, слегка ослабились. «О боже!» Джаху закрыл уши, приготовившись к тому, что они сейчас упадут. В жизни так случилось, что когда пересекалось несколько совершенно случайных событий, происходила неминуемая трагедия. А в этот самый момент мимо грузовика проходил мальчик. Ребенок не знал, что в эту же секунду в его сторону наклоняется несколько тяжелых окон. Судя по желтой кепочке, он был из детского садика, который располагался неподалеку от дома шин-джаху. Об этом говорил и желтый рюкзачок, который мальчиган нес на плече. Назывался этот садик желтый ананас». Если бы глаза мальчика были больше, то его можно было бы принять за девочку. Когда шин-джаху увидел ребенка, в его голове пронеслось множество мыслей. Это было совпадение или неизбежность? Он ясно видел, что у ребенка были карие глаза и каштановые волосы, а его ноги были все еще слегка пухленькими. Мальчик совсем недавно перестал быть малышом. Приближаясь к середине грузовика, ребенок смотрел на Шин Джаху своими невинными смеющимися глазами, совершенно не зная, какая ждет его судьба. «Дерьмо!» Шин Джаху понял, что бежит. «Дерьмо! Дерьмо! Почему он это делал?» Он увидел удивленное лицо ребенка, который явно был напуган взрослым человеком, ни с того ни с сего бросившимся к нему. Мальчик не знал, что в этот момент на него уже начало падать тяжелое окно. Шинджаху подумал, что должен быть хоть кто-то, кто похвалит его за этот поступок, и как только он об этом подумал, перед его глазами появилось чьё то лицо. Шинджаху улыбнулся, закрывая своим телом мальчика. Как правило, в таких ситуациях люди вспоминают свое прошлое: свою семью или своих близких. Так почему же в последний момент он увидел перед собой орка, показывающего ему большой палец?